Его члены все еще были гибкими, да и полдневный зной почти не отразился на нем. Старик повернул на главную улицу, прошел мимо лебеди Деревянские парни на крыльце трактира провожали его скучающими взглядами. Среди них были пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки, возможно, те самые, которые подкарауливали гуго в глухих закоулках и темных сараях, когда он шел из школы, те самые, которые избивали его, называя агонцем божьим. Старик миновал канцелярию бургомистра и подошел к памятнику неизвестному солдату. Усталый бук, выросший на кислой деревенской почве, простирал свои ветви над монументом в честь мертвецов, погибших в трех войнах. Старик остановился у кладбищенской стены. Вытащил носовой платок, одернул пиджак и пошел дальше. При каждом шаге старого Фемеля его правая штанина описывала затейливую кривую. На секунду Роберту становилась видна темно-синяя подшивка брюк. А потом нога старика снова опускалась на землю и снова поднималась, чтобы вновь описать, кетлевую кривую Роберт посмотрел на вокзальные часы было без 24 а поезд прибудет только в 20 минут пят до него больше получас насколько роберт помнил они с отцом никогда не оставались так долго вдвоем он надеялся что старик задержится в лечебнице подольше и ему не придется вести с ним сыновнюю беседу. Зал ожидания на вокзале в Деклингене был самым неподходящим местом для встречи, о которой отец мечтал, возможно, уже лет двадцать, а то и тридцать. Мечтал о встрече с взрослым сыном, давно вышедшим из детского возраста, сыном которого уже не возьмешь за ручку, не повезешь на морские купания, И не пригласишь в кафе съесть кусок торта или мороженое. Поцелуй на сон грядущий, поцелуй по утрам, вопрос, приготовил ли ты уроки. И несколько сентенций, вроде «Честному мужу честен» и «Поклон» или «У Бога милости много». Отец давал сыну деньги и поребячески гордился его спортивными грамотами и хорошими гимназическими табелями. Немного смущенные, они разговаривали об архитектуре, ездили за город в аббатство святого Антония. Отец ни слова не сказал в день его бегства и в день возвращения. Их трапезы в присутствии Отто проходили в гнетущем молчании. Даже о погоде и то немыслимо было говорить. Они разрезали мясо серебряными ножами. Взяли подливку серебряными ложками. Мать цепенела, как кролик перед удавом, а старик смотрел в окно, крошил хлеб, машинально подносил ложку ко рту. У Эдит дрожали руки. А Отто с презрительной миной накладывал себе самые большие куски мяса. Он единственный за столом отдавал должное каждому блюду. Тот самый Отто. Любимец отца, который так радовался в детстве семейным прогулкам и увеселительным поездкам, и был таким милым озорняком, веселым мальчиком, с безоблачным будущим, мальчиком, созданным для того, чтобы составить счастье отца, дать ему ощутить полноту жизни. Время от времени Отто весело говорил. — Вы можете выгнать меня. Но никто ему не отвечал. После этих трапез Роберт шел с отцом в его мастерскую. Просторное помещение, где по-прежнему стояли пять чертежных столов для помощников отца, которых уже не было. В мастерской Роберт чертил и проделывал разные манипуляции с формулами, пока старый Фемель медленно надевал рабочий халат и рылся в кипе чертежей, время от времени подходя к большому чертежу святого Антония. Потом он отправлялся гулять, пил кофе, навещал старых коллег, старых врагов, в тех домах, где Фемель вот уже сорок лет был желанным гостем.